Эпилог. Входящий в WhatsApp. Неизвестный абонент. Александр. Очень скоро вам сообщат страшную новость, и вы поймете, что мое сообщение это не розыгрыш. Ваша мать мертва. Она погибла по вине трех сволочей. Конечно, это слабое утешение, но все же, может быть, вам станет легче. Не сейчас, позже, когда боль утихнет от того, что они тоже мертвы. Все трое. Я нашла ваш номер в телефоне Марины. Не знаю, зачем я в него полезла. Наверное, хотела узнать ее поближе, хотела хоть как-то искупить свою вину перед ней. Хотела найти кого-то из ее семьи и нашла вас. Я не прошу вашего прощения. Не собираюсь исповедоваться. Я пишу вам не для этого. Вы помните облепиховое дерево, что растет за вашим домом возле сарая? Там вы увидите несколько досок, наваленных кучей. Разгребите их, когда все уже будет позади. Когда полиция и криминалисты оставят ваш дом в покое. Когда похороните Марину. Вы найдете там черную спортивную сумку. В ней деньги. Несколько сотен тысяч долларов. Точнее сказать не могу. Мне пришлось сжечь часть их для того, чтобы обмануть убийц вашей матери. Теперь эти деньги ваши. Возьмите их. Не волнуйтесь. Никто их не хватится. Они сожжены. И не бойтесь о них испачкаться. Оставьте это, прошу вас. Эти деньги отмыты кровью вашей мамы. Сообщение прочитано. Конец. Вы прослушали роман Кирилла Агапова «80 сигарет». Читал Константин Малахов.